паразит. В парке было многолюдно. По широким аллеям прогуливались пары, их обгоняло многоголосое детвора на роликах и самокатах. На скамейках в тени старых клёнов и лип о чём-то беседовали старики. Из открытых окон кафе доносилась музыка. Где-то за деревьями, выбрасывая вверх туги струи воды, шумел фонтан. Мы с Матвеем неторопливо шагали по дорожке, и болтали о пустяках. Была суббота, мы только что пообедали в одном из расположенных неподалеку ресторанчиков и теперь наслаждались летним теплом, ярким солнцем и чудесным ощущением покоя, которое возникает, когда нет срочных дел и никуда не надо спешить. Я вдохновенно пересказывала Январину новости, которые узнала во время последнего визита в издательство смеялась над проделками соседской кошки, полюбившей перебегать по карнизу на наш балкон, восторженно отзывалась о погоде, которая наконец устаканилась и перестала поливать нас дождем. Матвей смеялся вместе со мной и предлагал в следующие выходные отправиться в соловьевку, чтобы поесть шашлыков и позагорать на берегу утиного озера. Неожиданно справа от нас раздались громкие голоса, из кустов, на дорожку вывалился невысокий мужчина с длинными всклокоченными волосами и неопрятной курчавой бородой. Судя по внешнему виду, этот человек являлся страстным фанатом спиртных напитков. Его синие джинсы и потертый вельветовый пиджак были так сильно испачканы, что создавалось впечатление, будто их хозяин спит прямо на голой земле, а небесно-голубая рубашка казалась такой замызганной и заношенной, словно ее, не снимая, носили несколько лет. Запах, исходивший от мужчины, был адской смесью дешевого алкоголя, мочи и потного давно немытого тела. Появление алкаша оказалось столь неожиданным, что мы с Матвеем едва об него не споткнулись. Тот бросил на нас мутный взгляд, буркнул что-то похожее на извинение, и торопливо засеменил к стоявшей неподалеку скамейке. Я хотела поскорее пройти мимо, пока мужчине не вздумалось попросить у нас денег на опохмел, однако Январин неожиданно остановился, как вкопанный, и внимательно уставился на бородатого пьяницу. «Алексей Викторович?» удивленно произнес Матвей. «Вот это да!» «Ты его знаешь?» спросила я. «Знаю!» Это Алексей Метелкин, мой бывший коллега. Полгода назад он был главным экономистом нашей конторы. «Да ты что?» – изумилась я, вновь посмотрев на грязного, вонючего алкоголика. «Этот человек работал главным экономистом?» «Представь себе. Более того, у него два высших образования. Много лет он активно занимался легкой атлетикой и на дух не переносил алкоголь». «С ума сойти!» «Наверное, с ним приключилась какая-то беда, раз он так... так опустился!» Матвей развел руками. «Что-то определенно случилось. Знаешь, Алексей Викторович всегда был образцом успешного счастливого мужчины. У него было все, о чем другие мечтают всю жизнь. Хорошая работа, большая квартира в престижном районе, классный автомобиль. Красавица-жена, любимое хобби, крепкое здоровье, в конце концов. А потом все это пропало. В один миг? Ну, не в один, конечно. Примерно год назад Метелкин начал жаловаться на боли в спине. Принялся ходить по врачам, пить лекарства, затем впал в депрессию. Раньше он был веселый, любил пошутить и поболтать, и вдруг стал молчаливым и мрачным, как туча. Ребята говорили, не дай бог попасться Викторовичу на глаза, на орёт ни за что, ни про что. А Викторович забросил свои тренировки, стал рассеянным, начал пропускать дедлайны. Потом кто-то сказал, что от него ушла жена. Вроде бы он так ее заклевал, что она убежала из дома едва ли не в домашних тапках. После развода Метелкин вообще с катушек слетел, начал являться на работу в подпитии. Затем вообще перестал приходить. Его видели в разных районах города, пьяного и грязного. Директор хотел его уволить за прогулы, но потом согласился, чтобы Метелкин ушел по собственному желанию, в память о прошлых заслугах. Я перевела взгляд на Алексея. Тот сидел на скамейке, вытянув ноги и равнодушно смотрел на стоявшие рядом деревья. Прищурившись, Я вгляделась в его ауру. «Жалко мужика», — продолжал Матвей. «Знаешь, мы с ребятами пытались вытащить его из этой ямы. Так он нас даже на порог не пускал, представляешь? Мы трижды ходили к нему домой. Раз десять ловили на улице в невменяемом состоянии. Каждый вечер обрывали телефон. Пытались поговорить, находили врачей, психологов и наркологов, чтобы хоть как-то помочь. Метелкин от врачей отказывался, а нас обкладывал матом и орал, что имеет право жить, как ему хочется. Знаешь, я так и не выяснил, что с ним стряслось. Это его падение от успешного экономиста до вонючего алкаша совершенно непонятно. На самом деле падение было закономерным, сказала я, рассматривая черное пятно, похожее на раздувшегося осьминога, которое расползлось, Паури, мужчины. Твой Алексей болен. У него лярва. Взгляд Январина стал вопросительным. Думаешь, Викторович нашел себе женщину, которая плохо на него влияет? Я усмехнулась. Матвей, лярва – это энергетический паразит. Она присасывается к биополю и сосет из своей жертвы жизненную силу. В итоге человек начинает вести себя так, как ты только что описал. На фоне общего здоровья и благополучия вдруг возникают боли в спине, в затылке или коленях, портится настроение, появляется агрессия, а затем какое-нибудь пагубное пристрастие, вроде алкоголизма, наркомании или неконтролируемой похоти. Заканчивается это плачевно. Человек умирает? Да, но не сразу. Сначала он становится энергетическим вампиром, устраивает скандалы, Душит людей жалобами и неприятными просьбами, а потом наслаждается их обидами, слезами и злостью. При этом его физическое здоровье испаряется, как вода. Лярва способна выпить жертву до донышка, то есть до смерти. Как по мне, это не самая лучшая кончина. И что же, человеку никак нельзя помочь? Почему же нельзя? От лярвы можно избавиться, причем самостоятельно без помощи посторонних людей. Надо признать, что жизнь катится под откос и захотеть ее изменить. Захотеть искренне, всей душой, так, чтобы появились силы и мотивация вернуться к нормальному существованию, без пагубных привычек и асоциального поведения. К сожалению, это удается далеко не всем. Матвей посмотрел на бывшего коллегу, покачал головой. Боюсь, Метелкин самостоятельно справиться с Лярвой не сможет. Знаешь, я могу ее снять. Это несложно. Но я не уверена, что от этого будет толк. Алексей находится в таком ужасном состоянии, что легко поймает нового паразита. Человека нельзя насильно сделать счастливым. Нельзя помочь, если он сам этого не хочет. Таков закон Вселенной. Тут я с тобой соглашусь. Скажи, Матрена. Откуда вообще берется эта лярва? Откуда угодно. Если у человека проблема с самооценкой, он зажат и имеет кучу комплексов, его биополя, как ослабленный иммунитет, может пропустить любую заразу. Если же с биополем все хорошо, ее способны подсадить другие люди, родственники, заклятые друзья, злобные соседи. Для этого надо или систематически человека гнобить, или же тихо его ненавидеть и мысленно проклинать. Январин задумчиво почесал затылок. «Знаешь, Матрена, давай ты все-таки снимешь с него паразита, не оставлять же Викторовича в таком ужасном положении. Если мы уничтожим источник болезни, быть может, он все-таки выздоровеет?» Я пожала плечами. Когда мы подошли к скамейке, на которой уселся бывший коллега Январина, оказалось, что тот мирно спит, разморенный теплым летним солнцем. Матвей тихо сел рядом с ним, а я подошла сзади и, стараясь дышать ртом, еще раз оглядела фронт своей работы. Паразит был большим и полностью созревшим. Если бы мы находились в Нави, я убрала бы его голыми руками. Однако здесь, на земле, приходилось действовать по старинке. Наши предки прогоняли лярву при помощи заговоренного металла, поэтому я вынула из волос металлическую заколку и шепнула над ней несколько слов. Дождавшись, когда над заколкой появится голубоватое свечение, подцепила кончиком застежки ментального паразита и уверенно потянула вверх. Алексей беспокойно заёрзал во сне. Лярва не поддавалась. Она растянула щупальца во все стороны и намертво впилась ими в мужчину. Я удвоила нажим. Метелкин вздрогнул и открыл глаза. Увидев сидящего рядом Январина, он охнул и попытался отодвинуться, но Матвей предусмотрительно схватил его за локоть. Я еще раз дернула лярву, и она, наконец, отцепилась. Мгновение, и черная субстанция растворилась в воздухе, а ее пьяная жертва, будто потеряв опору, повалилась на Январина, как мешок с мукой. Матвей аккуратно усадил бывшего коллегу обратно на скамейку и легонько похлопал его по щеке. «Алексей Викторович, здравствуйте!» С улыбкой сказал он. «Вы меня узнаете?» Мужчина несколько секунд молча смотрел на него, а потом из его глаз потекли слезы. Январина он явно узнал, однако был так обессилен, что не мог произнести ни слова. «Алексея Викторовича надо передать родственникам», сказала я, усаживаясь с другой стороны. Ему предстоит долгая реабилитация, и лучше, если рядом с ним будут близкие люди. Ты знаешь, где искать его родню? Сейчас узнаю. Матвей достал из кармана мобильный телефон. У наших ребят был номер его бывшей жены. Она наверняка в курсе, как с ними связаться. Алексея Метелкина забрали из парка через полчаса. Очевидно, поверив словам Январина, что тот решил взяться за ум и теперь непременно завяжет с пьянством, за ним приехала целая делегация, двое мужчин и две женщины, молодая и пожилая. Увидев их, Алексей закрыл лицо руками и затрясся в беззвучных рыданиях. Женщины обняли его с двух сторон и повели к автомобильной парковке. Вечером, когда мы пили на балконе зеленый чай, Январин неожиданно заявил. «А ведь Метелкин даже не будет знать, что мы приложили руку к его выздоровлению». «Не будет», — согласилась я. «И никто не скажет нам за это спасибо». «Ну и что? Разве за каждое доброе дело надо непременно получать награду?» «Нет», — Матвей качнул головой. «Если у Викторовича все наладится, это и будет самой лучшей нашей наградой. Согласна, Матрена?»